Ваша стая. Жизнь это движение. Одни шевелятся извилинами, другие хлопают ушами. Неизвестный автор. Надежда Ранер. После того случая я объявила велору бойкот, игнорировала его и только выполняла задания. С ребятами отношения были не в пример лучше. После того, как на утро я прочла им лекцию о попданцах, кохот и меня больше не подпускали. Зато на этом фоне мне досталась другая радость. Я готовила, компенсируя свою никчёмность как охотника. Тем более, что ребята выяснили, приготовленную мной пищу можно есть. Перед этим мы со Славой попробовали ст렙ню обоих драконов. Это нечто. Их варевом можно было травить население целых стран. Обратень же просто не любил готовить. Поэтому я полностью взяла эту миссию на себя. Слава мыл посуду, иногда охотился и всегда разделывал туши. Драконы же стали нашими добытчиками. Естественно, на этом фоне мы со старшим драконом обменялись любезностями. Зилор назвал меня никчемной, я окрестила его спиногрызом. Несмотря на то, что слово он не знал, по его глазам я поняла, что донесла до него смысл сказанного в полной мере. Вот так мы и жили. Время текло вперед, и я даже привыкла к новому ритму, поеданию полупрожаренной пищи, неприятной компании и отсутствию бытовых удобств. Мы переделали все сельхозработы и удовлетворили все хозяйственные нужды форта. Я уже предвкушала отдых, вот только у судьбы на меня, видно, имелись другие планы. Однажды вечером Вилор вернулся от староста недовольный и хмурый. Что случилось? Западозрела я нехорошее. Ребята тоже насторожились. Общение со мной плохо на них влияло, делало недоверчивыми и меркантильными. Давайте дожаривать их курика и после еды поговорим. Бросил Велор и расположился на одном из лежащих около костра брёвн. Я сжала зубы. Не дракон мерзавец. Вот как теперь есть? Меня же замучают предположения. И от ожидания гадости весь аппетит пропадёт. Но ничего, у нас с ребятами тоже имелось чем его порадовать. Ели мы в молчании, несмотря на тягостное ожидание, мой теперь уже постоянный голод не позволил испортить ужин. Слушая потрескивание костра, все некоторое время молчали и смотрели на языки пламени. У нас уже стала традиция есть на улице у живого огня. На это имелись свои причины. Мужчины, видимо, потакали своей животной сущности. Да и условия, как приготовления, так и приёма пищи в хижине, нас не устраивали совершенно. В последнее время наша тройка съедала столько, что велор и рядом не стоял. Теперь мужчины ходили на охоту втроём и притаскивали массивные туши, разделов мы кусками жарили их над костром. Сколько я стала есть это просто ужас. Смотря на таз с обглоданными костями, не могла понять, куда во мне всё это девается. Создавалось впечатление, что мясо, попадая внутрь, просто моментально сгорает, освобождая место для новых порций. Овощей мы ели мало, фруктов чуть больше. И если раньше Вилор смотрел на нас с недовольством, то теперь я всё чаще замечала в глазах дракона тревогу и понимала его. Я сама себя пугала. Голод с каждым днём усиливался, а в последнее время он ощущался непрерывно. Мне сразу вспомнились фильмы про вампиров, которые я видела на земле. Клыки кастих в них постоянно мучила жажда, как в моём случае потребность в пище. Мне даже стало казаться, что животные в поселении меня боятся. Видимо, взгляд выдавал терзающий меня голод. Практически в каждом звере я видела шашлык. Это было бы просто смешно, если бы не было так грустно. У меня для вас неважные новости, прервал мои воспоминания Велор. Мы с ребятами одновременно посмотрели на старшего дракона. Велор мрачно взирал в ответ. "Не тяни", обречённо проговорила я. "У нас новые задания от старсты, те, что не первой сложности". "Какие теперь?" подавил тяжёлый вздох слава. Настало пора обследовать аномальные зоны, сообщил руководитель практики. Нет. Нет, одновременно сказала наша тройка. Почему? нахмурился Велор. Потому что мы не контролируем свою силу. Обречённо сообщил Дима. Что? скочил на ноги старший ящер. То есть как вы её не контролируете? Просто не контролируем, подтвердила я. Мы следовали инструкции Гарнера. Он советовал в этот период интенсивно пользоваться магией и хорошо питаться. Мы пользовались и питались. Этот проныра староста на нас уже весь форт поднял. Мы выполняли всё больше и больше заданий, всё больше тренировали силу. Потом стало трудно контролировать заклинания, и мы объединили силы. Всё равно коконов нет. Так вот почему Вы не так давно объявили, что будете выполнять задания вместе, пробормотал первый наследник драконов. "Да", ответила я. "Сначала было просто. Мы снова легко справлялись со всеми объединёнными силами, а потом потом магия начала расширяться и выплескиваться, делая заклинания нестабильными". "Это ведь ещё не всё", спросил старший дракон. "Мы перестали сдерживать объединённые силы?" поведал Дима. Как это? угрожающе переспросил Велор. В зависимости от нашего настроения магия может из нас вырываться и во время применения заклинания усиливаться, выдавила из себя я. Иными словами, если надо на тебя разозлиться, и, например, снова применить заклинание сушки, то ты можешь вспыхнуть, пояснил на примере слава. Выражение лица Велора надо было видеть. «Где же Гарнер?» – в отчаянии воскликнула я. «Я с ним связывался на днех. Он извинялся за задержку, но в столице объединенных земель проблемы. Хотя после сегодняшних новостей он прибудет в самое ближайшее время». «Просветил нас руководитель». «А что нам делать до этого?» – мрачно спросил Дима. «Выполнять задание». Будем надеяться, вы ещё хоть на что-то способны, мрачно ответил старший дракон. А подождать они не могут? спросила я. Я думаю, уже нет. И так по роду десятков лет ждут. Хотя завтра утром зайдите к старосте и сами его расспросите. Вы маги, вам виднее. Где она, моя скучная жизнь? Мне так её не хватает. Нашим заданием стала аномальная пещера. Конечно, мы поговорили со старостой, и он по рассказал нам невероятных страшилок. В ней, видите ли, водятся огромные монстры, и каждую ночь слышится вой и стоны погибших душ. Естественно, мы должны были проверить. Да глупости всё это. Не водятся здесь страшные монстры, сказала я, недовольная тем, что мы прошли 5 км лесом, чтобы достигнуть столь опасного места. Согласен, мрачно произнёс Виллур, который тоже был не в восторге от нашего похода. Но проверить мы должны. Глупость это, продолжал бормотать я, понимая всю тщетность затей. А почему ты так считаешь? Ещё ведь не видела, что это за пещеры. В лес слава. Простая дедукция, Ватсон. Люди в форте не пропадают, значит, чудовищ здесь нет, разживала я обратно. "Ну а что ты скажешь о стонах и криках душ?" усмехнувшись, поинтересовался Дима. "Пусть тебе кричат, если никому не причиняют вреда. Зачем мешать? Нужно достойно выполнять работу." Покачал пальцем дракон и двинулся со Славой внутрь опасной аномалины. "Иногда я сомневаюсь, что это мой брат," пробормотал старший дракон, отправившись следом. Я тоже ещё раз осмотревшись, шагнула навстречу опасности. Первое впечатление от страшной пещеры оказалось вполне нормальным. Каменный проход, весь в плесени, в паутине, на полу и стенах грибочки. Самое что ни на есть достойная пещера, и ничего странного в ней не имелось. Впереди показалась развилка. «Ну что, куда пойдем?» Поинтересовался Слава. Энтузиазм из него так и бил. «Думаю, нужно разделиться». «Постановил наш командир. Раф». Возьмёшь моего брата и пойдёшь направо, а я с Ранер налево. А можно я пойду с Димой или со Славой? Нельзя. Последний раз, когда ты пошла в незнакомое место одна, ты заблудилась. Поэтому здесь и на шаг от меня не отойдёшь. Что, так переживаешь за меня? Саркастически осведомилась я. Ещё бы. Мне сейчас совсем не нужен международный скандал. Гад! Подумала, сверля взглядом удаляющуюся спину Вилора, и отправилась следом. Шли мы по-новому, ничем не отличающемуся от предыдущего тоннелю. Минут 10 наконец послышался первый стон. Вилор моментально выхватил оружие, а я приготовила заклинание. Конечно, бытовая магия не столь эффективна, как боевая, но на безрыбье мы медленно, осторожно двигались по коридору. С любой стороны, ожидая нападения страшной твари, когда услышали новый стон. Я уже не знала, что и думать, но за стоном последовали слова: "О, Марах, как я по тебе соскучилась". Сложно передать словами то, что мне в этот момент представилось. "Прости, что не мог долго вырваться к тебе", раздался голос мужчины. Посмотрев на Вилора, я увидела его полные злости глаза. "Ты ещё бы печься в такую даль, чтобы обнаружить, что тут стонут вовсе не души. Но зачем в пещерах? Что, нельзя найти другого места?" озвучила я мучивший меня вопрос. Вилор пожал плечами и отправился прочёсывать наше направление от тоннелей дальше. Я за ним. Эхо в пещерах хорошее, и видно, мы ходили вокруг места свидания сладкой парочки, потому что узнали о том, почему они встречаются именно здесь. а о том, что их высокие чувства не понимают родители и много чего другого. Мрак. Выйдя на свет из аномалии, увидели сидевших в ожидании нас Диму и Славу. Судя по их лицам, они обнаружили тех же монстров, что и мы. Я же говорила, не удержалась от подколки. Но нужно было проверить. Не уступал Слава. «Ага, ты иди еще и спаси, благородный ты наш!» – предложила я. направляясь в сторону селения. Путь был неблизким.